один год. Доктора не понимали, отчего с ним такая беда, ведь Сабина не принимала наркотиков, не пила. — Каприз природы, — говорили они. — Каприз. Ребенок, родившийся почти без легких, с пороком сердца, травмой позвоночника. И все-таки она его безумно любила. Может, даже сильнее, чем если бы он был здоров. В детской палате интенсивной терапии Сабина плакала целыми днями, прижимая его к себе, всего опутанного датчиками. А потом были операции. Она год не работала, но в конце концов должна была опять работать, чтобы оплатить скопившуюся гору счетов, На протяжении пятнадцати лет это была постоянная борьба, пока не появился Манхэттен. Сабина очень многим была обязана Мэллу, но не могла посвятить его в то, о чем никому никогда не говорила. Она не хотела делать достоянием гласности жизнь Энтони, вернее, то, что от нее осталось. Не хотела, чтобы любопытные журналисты и фоторепортеры совали в нее свой нос. Это было опасно, особенно теперь, когда к ней самой проявлялся такой интерес. Сабина всегда боялась, что какая-нибудь из сестер может проболтаться, хотя доверяла им уже много лет. Энтони снова пошевелился. Сабина видела, что он чувствует себя лучше. Доктор сказал, что он в очередной раз выкарабкался, но насколько... Неизвестно. В этот раз мальчика даже не забрали в больницу. Посчитали, что нет смысла, по словам доктора Уоттерфорда. Рано или поздно это все равно должно было случиться. «Пожалуйста, Господи, позволь, чтобы это случилось во сне. Позволь мне быть с ним!» Много раз молилась Сабина находясь вдали от сына. К нему она прошлой зимой вернулась из Нью-Йорка, не поехав на богамы с Мелом. Сабина считала себя в долгу перед ребенком, всегда винила себя за то, что дала ему эту жуткую жизнь. Ему было пятнадцать лет, а выглядел он, как пятилетний, когда так лежал, погруженный в сон, на кровати в спальне, которая стала его тюрьмой. «Мам!» — Энтони открыл глаза, такие же зеленые, как у нее. Он улыбался ей. Сабине пришлось бороться с нахлынувшими слезами. «Привет, мой милый! Хочешь что-нибудь попить?» Рядом с его постелью стоял кувшин с ледяной водой. Еще Энтони обожал пить яблочный сок жевать жвачку и смотреть хоккейные матчи. В этой комнате он прожил всю свою жизнь, все пятнадцать лет, без единой жалобы. — Тебе удобно? — Нормально. — Расскажи мне про твой новый сериал, — попросил он шепотом. Он уставал долго говорить, а слушать рассказы про мамины успехи очень любил. Сабина писала ему письма и каждый день звонила отовсюду, где бы ни была. Она посылала также всякие смешные вещицы и книжки, которые ему читали сестры. Самому Энтони было тяжело держать книги, но читать он умел. Сабина научила его в четыре года. Он был особенный мальчик. Она рассказала ему про Мэла, Габриэлу. Билла, Джейн и ее двух дочерей. Александра и Алиса были его ровесницами. Больно было об этом думать, как больно было их видеть. Видеть других детей, нормальных, бегающих по парку, гуляющих за руку с матерями. — Я люблю тебя, душа моя, — прошептала Сабина, видя, что он опять погружается в сон. Ей была ненавистна мысль что через два дня придется покинуть сына, но его состояние стабилизировалось, а ей надо было возвращаться к работе. Такова была реальность их жизни, и сестры всегда напоминали Сабине